тысячу в миллион раз легче. А теперь что же? Пойти и задушить эту, но разве это чем-нибудь поможет? Нет. Нет, нет. Возьми себя в руки, Д503. Насади себя на крепкую логическую ось.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 не поспевает падать отстает поднимается все выше к горлу облака и потом далекое зеленое пятно все зеленее все явственней вихрем мчится на нас сейчас конец Паянцево белое исковерканное лицо второго строителя вероятно это он